«Вирджиния. Я всё ещё прикована к постели. Рана на виске заживает неплохо, однако стали мучить головные боли. А стоит пошевелиться, появляются мышечные спазмы в районе спины. До туалета добираюсь с трудом и с болью, однако никому не позволяю себя сопровождать. Слишком унизительно. На прикроватной тумбочке лежат коробочки с обезболивающим». принимая их по часам, как велели в больнице. Джослин примеряет на себя роль властной надзирательницы, заходит ко мне по несколько раз на дню, контролирует, чтобы я пила чёртовы таблетки. У меня от них кружится голова. Это пугает, потому что я физически не в состоянии следить за тем, что происходит в доме. Ещё до злополучного падения я видела, что Джослин на меня часто злится. Но то были ещё цветочки. Теперь она раздражена постоянно. Негодует, что я сделала вылазку к дому Ханны. Бесится, что моё недомогание создаёт ей лишнюю работу. Дочь хмуро шныряет по моей спальне и разговаривает со мной, словно с ребёнком. То и дело выдаёт какие-то обрывки интересующей меня информации, да и то, похоже, для того, чтобы лишний раз помучить». «Фавершем продаёт картину, которая когда-то висела в нашем доме, но я её совсем не помню. Очень красивая. Даже не верится, что мы от неё избавились». «Интересно, что Фавершем ей рассказал? Я притворяюсь спящей, а сама напряжённо думаю, что скажу мерзавцу, когда доберусь до телефона. Вот он у меня получит на орехи». Другой раз дочь сообщает. «Я не говорила, что на днях виделась с Ханной в Мальборо. «Слышишь меня?» «И что?» — небрежно спрашиваю я. «Мы с ней посидели в чайной. Поблагодарила её за то, что она присмотрела за тобой после падения. Кстати, ты так и не сказала, что тебе понадобилось у её дома. Только не говори, что тебя саму не разбирает любопытство». «Нападение — лучшая защита». Джослин заливается краской. «Ханна передаёт тебе привет и наилучшие пожелания», — буркает она. Могу себе представить, какие сложные чувства дочь испытывает к женщине, которую считает Ханной. Когда поправишься, нам следует пригласить её на ланч. Ты ведь наверняка тоже хочешь сказать ей спасибо. н о г и этой женщины в моём доме не будет. Не позволю ей снова плести тут интриги. Закрываю глаза и делаю вид, что задремала. Жду, когда дочь наконец уйдёт. Пальцы у меня дрожат от досады. Надо же было так сглупить. К раздражению примешивается страх. Поворачиваюсь на бок, хотя движение причиняет мне резкую боль, и засовываю руки между коленок. Не стоит Джослин видеть, что я нервничаю. «Пришёл доктор Говард. Может он к тебе войти?» Джослин отдёргивает шторы. На улице мрачно, ветер яростно качает верхушки дубов, стёкла в оконных рамах дребезжат. Дочь включает свет, взбивает у изголовья подушки, на мой взгляд, слишком грубо, и я осторожно принимаю сидячее положение. «Можешь передать мне зеркальце и помаду? Вон ту, розовую». «Как быстро мы начинаем зависеть от других. Стоит только заболеть». «Оставь нас наедине, пожалуйста», — прошу я Джослин. «Чем меньше она знает, тем лучше. Я должна восстановить свою власть в доме». Входит Эрик Говард, ставит на пол свой саквояж, на него аккуратно кладет пиджак. Привычная процедура. Уже сколько лет он повторяет этот ритуал. Говард стал нашим семейным врачом еще с тех пор, как мы с Александром поженились и переехали в Лейк-Холл. Доктор, щеголеватый мужчина, на несколько лет младше нас с мужем, внимательно на меня смотрит. «За вами есть какой-то уход после больницы? К сожалению, я ничего не знал, иначе пришел бы раньше». «Нет, нет, все хорошо, благодарю. А вот только...» Мне выписали эти дурацкие пилюли, а я от них себя ужасно чувствую. Всё время клонит в сон. Доктор осматривает меня и бросает взгляд на назначение. н а п р а к с е н и амитриптилин. Тяжёлая артиллерия. Могут быть побочные эффекты. Депрессия, спутанность сознания, усталость и постоянное ощущение пребывания в медикаментозном сне. Есть подобные явления. Все до единого. «Насколько сильны боли?» «Терпеть могу, но едва-едва. Нельзя ли чем-то заменить эти препараты? Хорошо бы что-нибудь без побочного действия. Можно перейти на обычные безрецептурные обезболивающие. Сейчас это будет вполне логично, хотя, возможно, и рановато. Рана на голове заживает нормально, и всё же у вас довольно большие синяки и отёки в местах ушибов». «Лучше боль, чем постоянный бред. Переход на другие лекарства нужно совершать постепенно, не в раз. Понимаю, доктор. И всё же пока рано отказываться от сильнодействующих препаратов, Джинни. Я бы оставил их ещё на несколько дней». «Говард медлит, но я предпочитаю промолчать. По-моему, он всегда был в меня немножечко влюблён». «Нет, наверняка я этого не знаю. Всего лишь догадка. Кстати, и Александр подозревал то же самое». «Приятно вновь увидеть Джослин», — прерывает молчание доктор. «По-моему, у неё всё неплохо. Помню, её частенько беспокоили приступы т о н з е л и т а «Дочь никогда в жизни не подпускала меня к себе, если ей случалось заболеть». Максимум, что я могла, стоять в дверях и наблюдать, как Ханна держит её за руку, а Эрик осматривает маленькую пациентку. Интересно, помнит ли он такие подробности? «Переросла уже», — пожимаю плечами я. «Да, так оно обычно и бывает». Эрик уходит и в спальню проскальзывает Руби. «Мамочка говорит, что тебе нужно принимать пилюли», — сообщает она. «Можешь сделать мне одолжение?» «Доктор говорит, что мне надо перейти на другие лекарства. Сходи в ванную, вытащи из аптечки коробку с надписью «Ибупрофен» и ещё достань парацетамол. Принесёшь всё мне, хорошо?» Внучка оборачивается мигом. «Отлично! Теперь достань две пилюли «Ибупрофена». Руби по одной опускает их в мою ладонь. «Раз, два...» Считает она, а я вспоминаю считалочку, которую Ханна бормотала моей дочери. р а два, не болит голова, три, четыре, ротик шире. Разных песенок и присказок она знала н е м е р е н о е количество. В последние годы её пребывания в доме Я начала подозревать, что каждый из них Ханна гипнотически заставляла Джослин всё больше и больше от меня отдаляться. Мне страстно, хотелось самой поучить дочь счёту и грамоте, однако ближе к школьному возрасту моя компания её уже совсем не устраивала. Я читаю, она зажимает уши, показываю картинки в книгах, закрывает глаза. Ей нужна была только Ханна. «Спасибо, милая моя!» — благодарю я внучку за стакан воды и глотаю таблетки. Рука сама тянется к сильным обезболивающим, однако мне сейчас требуется полная ясность ума. Откуда мне знать, что предпринимает так называемая Ханна, пока я валяюсь в койке? Надеюсь, боль я перетерпеть смогу. т о не рассказывай маме, что я пью другие пилюли». «Договорились?» «Доктор сказал, что это наш с ним секрет». «Почему?» «Потому что лекарство — дело личное», — объясняю я. «Твоей маме не обязательно знать всё на свете». «Договорились?» Руби слегка сомневается, но в целом обман её не слишком тревожит. Она быстро отвлекается, открыв ящик туалетного столика. Остатки моей былой славы тянут её, словно мотылька на пламя свечи. «У мамы тоже есть от тебя один секрет». «Тон у Руби самый обычный, не заговорщический, но у меня сердце сбивается с ритма». «Ханна прислала ей новую блузку. Мама нашла её в магазине, но у неё денег не хватило. Вот Ханна её и купила». «Это, маме, для работы. Красивая. Но у тебя вещи куда красивее». Внучка оборачивается, держа в руках один из украшенных бриллиантами ободков для волос. «Хочешь поменяться?» — предлагаю я. «На что?» Сделки она обожает, точь-в-точь, точь, как её дед. «Я скажу маме, что мы с тобой решали задачки по математике, а ты на полчасика дашь мне свой планшет». «Хорошо, бабушка!» Она бежит за айпадом, затем снова усаживается у туалетного столика и примеряет ободок. Насмотревшись в зеркало, совершает налёт на шкатулку с кольцами, надевает сразу три штуки и восторгается переливающимся в зеркале отражением драгоценных камней. Я открываю браузер и захожу на поисковый сервер. Меня чрезвычайно тревожит подаренная дочери блузка — Ход совершенно в стиле Ханны, и я невольно чувствую близкую опасность. Хотя какие формы она примет, неизвестно. Превозмогая боль и медикаментозный туман, пытаюсь сосредоточиться. Уже несколько дней подозреваю, что Ханна могла выжить, несмотря на пробитую голову. Выглядела рано устрашающе, однако... Вдруг она тогда просто потеряла сознание, а мы в том хаосе решили, что она мертва. Другое дело, что травма головы была не единственной ее проблемой. Пишу в строке поисковика «Может ли ожить утопленник?»